Глава 4. Как учиться и учить. Много ли среди родителей учителей? Понятное дело, что нет. Все мы заняты своими делами, бытом, карьерой, воспитанием детей. Конечно, есть родители с педагогическими амбициями, которым просто нравится разбираться в учебной программе, писать задания для детей, проверять их, выставлять оценки. Но их абсолютное меньшинство – За все годы семейного образования я видела таких буквально единицы. В связи с этим логичный и абсолютно закономерный вопрос, который мне задают на всех моих выступлениях. А как я буду учить ребенка, если у меня нет педагогического образования? Спокойствие, только спокойствие. У меня тоже его нет. У меня есть высшее филологическое отделение журналистики. И знаете, этого достаточно, чтобы учить. И тому есть множество причин, о чем мы и поговорим дальше. Как объяснить ребенку школьную программу, если сам ее не помнишь? Для начала вот. Все, что вы знаете из школьной программы, это ваши воспоминания детских и подростковых лет. Тогда какие-то предметы казались простыми, какие-то жутко сложными, но и то, и другое сейчас не имеет смысла. Те воспоминания объективны. Во-первых, у вас тогда была куча других дел, влюбленности, мультфильмы, разговоры с одноклассниками, миллион поводов отвлечься от учебы, вследствие чего вы не понимали какие-то темы, эти непонимания росли как снежный ком, а потом приводили к большой нелюбви к определенному предмету. А если еще вам попадался неизаинтересованный учитель, который скучно рассказывал свой предмет, то дело точно труба. На самом же деле школьная программа рассчитана не на гениев, а на середнячков. По большому счету, любой ребенок может ее освоить. Да, одни предметы ему будут даваться легче, другие сложнее, но при малейшей заинтересованности он с ними справится. Что уж говорить о взрослых. Если вы начнете сегодня вникать в школьную программу, то поймете, что в ней нет ничего невероятно сложного, даже если пару-тройку десятков лет вам казалось, что это не так. Более того, вы даже увидите, что эта программа вам интересна. Я, например, поймала себя на мысли, что несчастная биология, из-за которой в школе я получила только серебряную медаль, а не золотую, очень интересна мне сегодня. Впрочем, и о грехе, несоответствие, нелогичность и нестройность изложения вы тоже найдете, но это будет уже взгляд взрослого человека, а не ребенка. И самое главное, вы не должны учить своего ребенка. Давайте еще раз, чтобы не было ощущения, что вы неправильно услышали предыдущее предложение. Вы не должны учить своего ребенка. Как родитель, вы должны обеспечивать безопасность своего ребенка, комфортное психологическое состояние и делать все возможное, чтобы он получил лучшие из возможных воспитания и образования. Но не должны учить. Учеба ⁇ это его обязанность. Лучше научите его учиться, добывать информацию, работать с ней. А что делать, если мотивация учиться напрочь отсутствует? Отличный вариант предлагает детский психолог Анна Быкова в своей книге «Школьники ленивой мамы». Вариант, конечно, для смелых и отчаянных родителей, но я изо всех сил предлагаю попробовать его. Внимание! Ребенку должно быть хотя бы 10 лет, чтобы этот эксперимент дал свои плоды. Отпускаем ситуацию, наблюдаем, что будет. При необходимости незаметно для ребенка пьем валерьянку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 Примерное содержание. У нас есть закон об обязательном среднем образовании, хочешь ты или не хочешь, но получить это образование нужно. Для этого достаточно учиться хотя бы без двоек. Вам не нужно делать с ребенком уроки. Если вы без конца раздражаетесь от того, что тратите время на «надо объяснять мне», а учителя ничего сами не знают, расслабьтесь и выдохните, это тоже не ваша забота как говорит психолог и психотерапевт Ольга Головнина, детей нужно учить регуляции, контролю и ответственности за свою деятельность. Первоклассник после периода адаптации способен сам делать уроки. Со второго полугодия первого класса максимум. А у нас картина другая. Проще накричать, поторопить, завалить кучей кружков и подпинывать, напоминать. Так ребенок не научится самоорганизации. Так он становится безвольным и ожидающим инструкции, помощи. Мало того, что часто не учат, так еще и кричат за такую неорганизованность. Родители взваливают ответственность за учебу детей на себя, а потом удивляются проблемам с мотивацией и злятся на учителей, что те не так объясняют. Существует прямая взаимосвязь между отсутствием развития самостоятельности, например, делать уроки вместе, проверять, контролировать, положил ли карандаш и невнимательностью на уроках. Как следствие, приходится объяснять еще раз вместо учителя. Нужно приложить все силы и попытаться это исправить. До 12 лет, пока формируется функция регуляции и контроля, это можно сделать быстрее. Чем старше ребенок, тем сложнее. Несомненно, при изменении подхода семьи коррекция происходит значительно. Не раздражайтесь, если ребенок не понимает. Разграничивайте уровни ответственности. У вас есть работа, а у ребенка учеба. Родитель должен выступать в качестве помощника, а не контролера. Можно честно и откровенно сказать ребенку, не хочешь учиться, получишь два и нагоняет учителя. Я могу тебе помочь, если ты этого захочешь. При этом держите в уме сами и дайте понять ребенку, помочь — это не подсказать и не дать списать. Помочь — это дать верное направление мысли поделиться важным для выполнения фактом или источником информации. «Сейчас много ресурсов для того, чтобы самостоятельно изучить тему, которую не понял», — рассказывает психолог Ольга Головнина. «Как пример, у меня есть замечательная девочка Маша из коррекционной школы. Она самостоятельно смотрит ролики на учи.ру, если материал непонятный, и быстро им овладевает. Коррекционка, а все почему?» Мы в работе с семьей изменили подход к учебе и к родительской функции в ней. Не стойте над душой у ребенка. На что тратят время родители, на то, чтобы стоять над душой у ребенка, пока он занимается. Чаще из мамы, а иногда из папы получается этакий надзиратель. Не выйдешь из комнаты, пока не доделаешь. Я смотрю, как ты пишешь, продолжай. Покажи дневник, я должна знать, что ты всю домашку сделал. Все это в итоге рождает раздражение, причем не только у родителей, но и у детей. По мнению психологов, гораздо лучше не стоять над душой, а периодически проверять, как у ребенка дела. Если очень хочется смотреть, как он выполнил задание уже после окончания работы. Лучше, проходя мимо комнаты, где занимается ребенок, ненавязчиво спросить «Нужна ли тебе моя помощь?» или сказать «Как у тебя дела в школе?» «Мне так важно, чтобы ты учился хорошо, ведь учеба важна для...» Но это не значит, что нужно задавать такие вопросы каждые полчаса. Спросите пару раз в неделю. Учитесь доверию, формируйте ответственность за свои поступки. А проще говоря, не выносите мозг, а давайте понять, что родитель готов помочь и в любом случае любит ребенка, какие бы оценки он не получал. В конце концов, мы рожали детей не для того, чтобы они приносили четверки и пятерки, а для того, чтобы их любить, верно? Где есть контроль и стояние над душой, там есть проблемы с самооценкой и страх облажаться. От этого страха дети ошибаются, боятся, заваливают экзамены и контрольные, зная отлично учебный материал. Если об этом вспоминать чуть чаще, то образование будет рождать и в взрослых, и в детях уверенность в собственных силах, а не невроз. Как изгнать из себя школу? Среди сторонников семейного образования есть такой термин, как «расшколивание». Он обозначает некое забывание школьной системы ценностей, ранних подъемов, жаргона, страха перед выступлениями и так далее список у каждого свой и может долго и упорно продолжаться. Так вот, судя по моим наблюдениям, дети с расшколиванием справляются легко и успешно, а вот взрослые куда хуже. И у многих этот процесс длится просто бесконечно. Что уж поделать, если следовать любой системе довольно долгое время, ты сам становишься частью ее, ты мыслишь как система. Мозг наш не всегда друг наш. Здесь должен быть эмодзи с человечком, который разводит руками. Жаль, в книгах еще не принято употреблять. Как понять, что расшколивание еще продолжается? Проверьте, употребляете ли вы такие фразы или приходят ли вам в голову такие мысли. В этом возрасте уже пора знать. А вот сын У уже научился. А что подумают люди, бабушка, соседи? Это нужно сделать. На последующий вполне закономерный вопрос «Кому нужно?» ответ, как правило, не находится. И вот если поймали себя на том, что вам эти фразы не чужды, то, поздравляю, вы не расшколились. Ладно, скажу страшное. Даже на седьмом учебном году нашей жизни без школы я сама до сих пор не расшколилась. История из жизни. В шестом классе сын проходил алгебру. По возрасту он должен был быть в пятом, но опережает сверстников. Не помню, что там были за темы, но суть в том, что он их не понимал. Совсем. И что я только не делала, какие танцы с бубном не исполняла, результат стремился к нулю. Злой полицейский во мне говорил, надо добить, надо объяснить, надо сделать. Все делают, и мой ребенок должен. А добрый полицейский парировал. Ну и кому он должен? Кому так нужно, чтобы это было сделано сейчас? Отстань уже от ребенка. И последний, видимо, расшколившийся полицейский, к счастью, победил. Я и правда отстала от ребенка со своей алгеброй. Через полгода мы к ней вернулись и легко прошли. И ни у кого не случилось ничего страшного от того, что темы были пройдены на сколько-то месяцев позже, чем предполагалось. К слову, далеко не все родители согласны с моим подходом. На одной конференции со мной рьяно спорил основатель одного из сообществ для родителей хоумскулеров. Его позиция была такой. «Для всего есть свое время». И если, к примеру, программа литературы за седьмой класс будет пройдена в десятом, то в том самом десятом классе будет не усвоено что-то другое более важное. Но я категорически с ним не согласна. Обосную. Первое. Школьные программы написаны чиновниками. Вы уверены в том, что они хорошие нейрофизиологи и точно знают все о периодах развития детского мозга? У меня есть некоторые сомнения на этот счет. Второе. Мы сами не знаем, на что способен наш мозг. Все, что мы знаем о необходимости образования, таблица умножения перед вторым классом, физика с седьмого, основы религиозной культуры с четвертого и так далее, больше условности, чем правила. Вы и сами знаете детей, которые в шесть лет решают сложнейшие примеры, и взрослых, которые к сорока годам так и не поняли, где писать «ни», а где «не». И нет, это не недоразвитость, тут другое. Третье. Сегодняшняя школа — это массовая история. И в ней нет места индивидуальности при всех ее заявлениях об этом. А каждый человек индивидуален. Для каждого знания есть свой временной отрезок. Вы же помните, как бывает, в десятом классе прочитал Булгакова, протянул, ясно, понятно и закрыл. А через несколько лет перечитал и буквально с ума сошел от восхищения. Ничего удивительного, просто время для этого пришло. У меня, к слову, так было с анатомией, которую я начала изучать ближе к 30. Но вернемся к тому, что делать, дабы не сойти с ума от мысли, надо, надо выучить прямо сейчас. Итак, записывайте. Во-первых, отстать от ребенка. Да-да, именно так. Не делать ничего, если не хочется. Это не значит, что не нужно и пробовать. Всегда есть смысл случайно подложить на видное место интересующую книгу, отправить ребенку в мессенджере хорошую лекцию или фильм, показать афишу мероприятий и так далее. Вы сами знаете, что нравится вашему ребенку, попробуйте через его хобби прийти к заинтересованности и, быть может, даже мотивации. Во-вторых, вспомните о примере великих педагогов. Вы читали педагогическую поэму Антона Макаренко? Она актуальна, как никогда, клянусь. Макаренко — гениальный педагог, у которого получилось привить интерес к знаниям и тягу к обучению у подростков, которым, как казалось, уже заказан путь в преступники. Если не нравится пример отечественный, то обратитесь к основоположнику мирового свободного образования Александру Сазерленду Ниллу, чья книга «Школа Самерхилл. Воспитание свободой» уже много лет будоражит умы родителей. Такие разные авторы, но такие схожие подходы. Дать ребенку возможность самому решать, когда, чему и в каком формате учиться. В-третьих, стать ребенку помощником, а не учителем. Мы уже говорили об этом, но не лишним будет повторить. Мама или папа — не учителя, а проводники и помощники. Если хотите, пусть будет такая добрая и светлая в прямом и переносном смысле метафора. Родители — как налобный фонарик — они помогают найти и увидеть сокровища знаний. В-четвертых, научить ребенка тайм-менеджменту. Дети, умеющие управлять своими делами, знающие толк времени, становятся отличными помощниками самим себе в любом деле. А о том, каким образом развить и прокачать этот навык, мы поговорим в следующей главе. Как подружить ребенка со временем? Давайте для начала определимся с терминами. Что такое тайм-менеджмент? Часто можно услышать, что это управление временем. Но можно ли управлять им? Хотим мы этого или нет, время не стоит на месте. Иногда оно плетется, иногда бежит, иногда теряется, почем зря. Но это не зависит от нас. Время не подвластно нам, и единственное, что мы можем с ним сделать, научиться его эффективно использовать. Поэтому давайте договоримся, когда я буду писать про тайм-менеджмент, я буду иметь в виду умение максимально эффективно использовать свое время. Приложив немного усилий, мы можем воспитать людей, которые с детства умеют планировать свою жизнь, с любовью работать и от души отдыхать. Вне зависимости от того, учится ребенок дистанционно по своему желанию или попал в цепкие лапки дистанта по воле случая, тайм-менеджмент станет огромным подспорьем и позволит сэкономить немало нервов родителям. У ребенка после школьных уроков остается довольно много свободного времени, и надо обладать определенной сноровкой, чтобы использовать его во благо для развития навыков и талантов, а не только для игр и гаджетов. Чем раньше ваш ребенок научится грамотно организовывать свое время, тем более спокойно и эффективно пройдут его школьные годы, и тем более радостную, насыщенную и наполненную событиями жизнь он проживет. Ниже приведу простые советы о том, как научиться дружить со временем. Выбирайте те, которые больше по душе, и пробуйте применять их в повседневной жизни. Не старайтесь сделать все и сразу, пробуйте воплощать новые правила в жизнь не чаще одного раза в неделю. Не торопитесь, но и не переусердствуйте. Если какие-то советы не придутся по душе вашему ребенку, то просто перейдите к другому. Составляйте план на неделю. Важно, чтобы ребенок ориентировался, в какой день у него секция или музыкальная школа, а когда можно погулять или сходить в гости к друзьям. Лучше всего составлять план в воскресенье перед началом недели. Не просто обговорите, но и пропишите его. Купите для этого красивый ежедневник, а еще лучше повесьте на стену детской магнитную, маркерную или пробковую доску, чтобы дела на каждый день всегда были перед глазами. У моего сына, например, на стене висит пробковая доска, на которой формируется и вывешивается план. Не скажу, что это действует безотказно, но без такого плана было бы точно гораздо сложнее помнить все, что нужно сделать. Составляйте список дел на день. Это самый простой, но при этом действенный способ. Здесь принцип такой же, как и с планом на неделю, но он будет состоять в том числе из более мелких дел. Прочитать 10 страниц книги, вынести мусор, позвонить бабушке и тому подобное. Составлять такой план лучше с вечера, чтобы ребенок мог с утра его перечитать и понимать, какие дела его ждут. Для начала составляйте планы вместе, а уж когда ребенок привыкнет к этому, то ваша задача будет просто напоминать. Причем делать это не в приказном порядке, а в дружественном. «Давай посмотрим, что ждет тебя завтра. Покажешь свой план?» Кстати, с теми, кто помладше, можно дела рисовать, а не писать. Например, карточка с игрушками может означать, что ребенку нужно прибрать машинки или кукол, а карточка с книгами, что пришла, пора почитать вместе с мамой. Делите сложные задачи. Чем сложнее задача, тем непосильнее она кажется. И так не только у детей, но и у взрослых. Вспомните, как трудно приступить к новому большому рабочему проекту. Помогите ребенку разделить большую сложную задачу на несколько небольших, с которыми ему будет легко справиться. При этом те самые части должны быть очень четкими и конкретными. Например, мы не требуем у ребенка много читать. Такая задача абстрактна и не имеет точных границ, которые удовлетворяли бы и родителей, и детей. Вместо этого мы договариваемся, что каждый месяц будет прочитываться 4 книги, а это одна книга в неделю. Соответственно, ежедневно ребенку нужно будет прочитать 10-20 страниц в зависимости от объема книги. Что получаем в итоге? 52 книги за год. Этим может похвастаться далеко не каждый взрослый. Делайте сначала то, что сложно. Этот метод в тайм-менеджменте называется «есть лягушек». Лягушками называют неприятные дела, выполнение которых откладывается до последнего момента. Чтобы не давать ребенку прокрастинировать, помогите ему съесть лягушку. Узнайте, почему ему не нравится конкретное дело. Спросите, чем можете ему помочь. И помогите. И, кстати, лягушек лучше есть по утрам. Сделал сложное и неприятное дело, и оно не висит над тобой целый день домокловым мечом. Помогите почувствовать время. Многие дети, а иногда и взрослые, не имеют чувства времени. Им кажется, что делать уроки и все скучные дела долго, зато абсолютно теряют счет времени, когда речь заходит об игре в компьютер или просмотре интересных передач. Чтобы познакомить ребенка с тем, как течет время, научите пользоваться часами. Можете даже купить и поставить на стол песочные часы или понаблюдать за тем, насколько быстро движутся секундные и минутные стрелки. Научите работать отрезками. Большие задачи бывает довольно сложно делать, об этом знают и дети, и взрослые. Кажется, их выполнение длится бесконечно. Научите ребенка работать по методу Помодоро. Если вкратце, то он заключается в том, чтобы делить выполнение задачи на отрезки. В оригинальном варианте это выглядит так. 25 минут вы целенаправленно работаете над задачей, потом 5 минут отдыхаете. Это одна помидорка. После того, как выполняете четыре таких помидорки, делайте перерыв подольше. Для детей, конечно, временные промежутки можно сокращать, оставляя при этом сам принцип работы. Кстати, на эту тему можно прочитать отличную книгу Франческо Черилла «Метод помидора. Управление временем, вдохновением и концентрацией». Просите помощь у гаджетов. Гаджеты – это не только повод для ругани между детьми и родителями. Еще они могут быть отличным помощником во владении тайм-менеджментом. Для начала можете познакомить ребенка с Google календарем и заметком на телефоне. А если понравится, то перейти к более сложным планировщикам any.do, timely, wanderlist. Расставляйте приоритеты. Важно, чтобы ребенок понимал, есть задачи, которые требуют большего внимания и или времени – а есть те, которые и выполняются легче, и времени займут всего ничего. Поэтому в списке дел лучше всего помечать другим цветом самые важные дела, которые нужно сделать первыми, и возвращаться к тому делу, которое ненароком пропустил. Кстати, для этого можно использовать известную матрицу Эйзенхауэра. Расскажу вкратце. Лист делится на четыре части, и левая верхняя называется срочно и важно, правая верхняя – несрочно и важно левая нижняя срочно и неважно, и правая нижняя соответственно несрочно и неважно. и по этим четырем разделам расписываются все дела в первую очередь выполняются срочные и важные в последнюю несрочные и неважные или не выполняются вовсе помните о расставлении приоритетов и самое главное будьте примером учить ребенка рационально использовать время а самому жить в постоянном цейтноте, жалуясь на то, что не хватает ни на что времени, все равно, что бороться с ветряными мельницами. Старайтесь и сами подружиться со временем. Все же английская поговорка «не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас, воспитывайте себя» еще ни разу никого не подводила. Как научить ребенка учиться? Эта глава будет самой большой, поэтому прошу приготовиться. Вообще-то я не планировала ее делать такой, И дело даже не в графоманстве, мне хочется в это верить. Но когда началась история с массовым вынужденным переходом на дистант, ко мне толпами стали приходить журналисты с просьбой дать интервью и поделиться опытом жизни без школы. Если честно, я тогда не оценила масштабов бедствия. От большинства интервью я отказалась. Мне казалось, что я не могу ничего дельного рассказать тем, кто был поставлен в неудобное положение против своей воли. Все же мы уходили из школы спокойно, понемногу разрабатывая свой, как говорят чиновники, образовательный маршрут. Нас никто не подгонял, да и стороннего стресса не было. Но предложений было все больше и больше, и в каждом из них был запрос на помощь родителям, которые не могут помочь ребенку с уроками, и от этого и от всех нововведений просто сходят с ума». А потом в одном прямом эфире, на который я согласилась, подписчики в комментариях задавали один и тот же вопрос. «Как научить ребенка учиться?» Конечно, он возник не просто так. Просто я обозначила свою позицию. Я не считаю, что на дистанционном образовании, равно как и в любом варианте хоумскулинга, родитель не должен становиться учителем. Главное, что мы должны дать своим детям... Умение учиться, отыскивать информацию и работать с ней. Как журналист по образованию, я очень люблю поговорку «Кто владеет информацией, тот владеет миром». И, как мне кажется, в случае с образованием, это крылатое выражение начинает играть новыми красками и становится буквально краеугольным камнем в родительской миссии. Ну что ж, поговорим о том, как же научить ребенка учиться, чтобы выдохнуть и не учить домашку, не быть ответственным за общение в мессенджерах с учителями, не ломать голову, как все успеть, и поработать и справиться со всеми рабочими задачами. «Зачем это все нужно?» — спросите вы. И правда, ведь большинство из нас училось, просто слушая на уроках учителей, переписывая задания и выполняя нужную домашку. Но то, что так было принято, Не значит, что это правильно. У нас в стране, например, принято каждый год менять бордюрный камень на центральных улицах городов-миллионников. Традиция такая. Но вы же не станете говорить, что это объективно правильное решение. Так вот и развитие учебных навыков, понимание того, как работает наш мозг, улавливание наиболее удобных техник обучения – это пока не общепринятая, увы, норма, но важная составляющая в умении учиться. Просто сделайте вклад в будущее своего ребенка, упростив ему процесс. Учебные навыки и умения помогут не только в прохождении школьной программы, но и в изучении иностранных языков, занятиях спортом и хобби, а во взрослом возрасте – для карьерного и личностного роста. Увлекаться учебой. Успех возможен только тогда, когда человек увлечен делом. С учебой все точно так же. Скука никогда не способствует тому, чтобы с головой погрузиться в учебу. Как же с ней бороться? Есть несколько вариантов. Во-первых, найти единомышленников. Если математика сложно дается, возможно, будут ровесники, которые готовы будут собраться вместе, чтобы разобрать сложные вопросы. Во-вторых, углублять свои знания. Не останавливаться только на скучных и скудных знаниях из учебников – Находить на лекции, научно-популярные мероприятия, смотреть каналы на Ютубе, смотрите приложение к книге. В-третьих, искать наставников, учителей, тьютеров, про них я тоже подготовила отдельную главу в этой книге, старших товарищей, которые расскажут, в каком направлении развивать свои интересы и знания. Узнавать разные стили обучения. Большинство из нас привыкло к тому, что детей можно учить только в учебном классе, читая лекции. Возможно, поэтому дистанционное образование многими воспринимается в штыки. Специалисты в области современного образования сходятся во мнении. Эффективных способов гораздо больше. Например, получать знания можно индивидуально или в групповой форме. Первый вариант подходит для тех, кто может сосредоточиться только в тишине и одиночестве. Ученику, выбирающему индивидуальный формат обучения, Нужно задавать себе вопросы, которые будут стимулировать работу мысли, то есть быть самому себе учителем. А еще помнить, если задача ставит в тупик, лучше все же обсудить ее с товарищами, учителями, взрослыми. Второй же вариант подходит для тех, в ком развиты экстравертность и лидерские качества. Обсуждения, мозговые штурмы, совместные проекты. Вот варианты обучения для такого варианта. Кроме того, стили обучения можно разделить по другому принципу, какая область мозга и какой вид интеллекта в них задействованы. Визуальный стиль подходит больше тем детям, которые любят рисовать, делают наброски во время занятий. У таких детей хорошо развито пространственное мышление. Для успешного обучения им рекомендуется рисовать интеллект-карты, составлять диаграммы, использовать программы для упорядочивания информации и планирования задач. Логический стиль, как правило, идеален для детей, сильных в математике. Они видят модели и взаимосвязи и способны группировать разную информацию. У таких детей отлично получится составлять списки, делать диаграммы, чертить таблицы и делать графические конспекты полученной информации. Вербальный стиль отлично подходит для тех учеников, кому комфортно выражать свои мысли с помощью письменной или устной речи. В этом случае лучшие результаты Дадут выступления на конференциях, мероприятиях, написание сочинений, комиксов, даже книг, заучивание и последующая декламация стихотворений и прозы. Слуховой. Этот стиль подходит для детей, которые любят петь и играют на каком-либо музыкальном инструменте. Эти дети лучше всего учатся, посещая лекции, слушая аудиозаписи, активно участвуя в обсуждениях. Физический стиль подходит для спортивных детей, постоянно находящихся в движении. Таких легко заприметить еще в детстве. Они разбирают все приборы и игрушки, чтобы узнать, что там внутри. Эти дети лучше всего учатся на практике с помощью опытов и экспериментов. При этом говорить, что ребенок визуал, а потому слуховой стиль обучения ему не подходит, будет не самым верным решением. Гораздо лучше миксовать разные стили, Представлять информацию по-разному, искать для себя самые интересные варианты обучения, тем самым развивая разные виды интеллекта. При этом нужно брать во внимание, что подходы могут различаться и в зависимости от того, о каком предмете идет речь. Для изучения иностранного языка и, допустим, химии, потребуются совсем разные стили. О видах интеллекта и о том, как их использовать в обучении максимально эффективно, мы поговорим чуть позже. Учиться правильно читать В процессе поиска и обработки информации чтение занимает, пожалуй, центральное место. Мало просто научиться читать, с этим справляется и дошкольник. Куда важнее уметь находить в книге, статье или на сайте то, что нужно, и умело интерпретировать информацию. С этим легко справляются продвинутые читатели, умеющие бегло просматривать текст. Конечно, навыки чтения развиваются преимущественно большим количеством практики. Я вообще считаю, что книги – наше все, и с детства приучала читать ребенка очень и очень много. Но есть различные лайфхаки, которые помогут развить навыки чтения. В поиске нужной информации помогут чтение аннотаций, предисловий, а также первых абзацев каждой главы книги. В них, как правило, содержатся основные мысли. Скорость чтения позволяет наращивать объемы прочитанного. Здесь действует правило перехода количества в качество. Чем больше читаешь, тем лучше воспринимаешь. А если хочется добиться результата быстрее и качественнее, можно пойти на курсы скорочтения. Чтобы лучше запоминать прочитанное, можно приучить ребенка записывать номера страниц, а также наклеивать стикеры или наклейки, чтобы выделить тот текст, который показался важным. Если считаете уместным, то используйте в книгах и выделение маркерами. Не пренебрегайте пересказом. Это мой любимый способ развития навыков чтения. Текст, который не только прочитан, но и пересказан, запоминается намного лучше, поскольку при этом задействуется и слуховая, и зрительная память. Бонусом развивается и устная речь. Перемены в скорости чтения. То, что не относится к теме изучения – Важное же лучше читать медленно и вдумчиво, равно как и сложные тексты и отрывки. Использование навыков активного чтения позволит научиться выделять важное. Для этого понадобится ручка и бумага. После прочтения каждого абзаца можно выписывать буквально в одном предложении самое важное. О правилах конспектирования мы поговорим дальше. Правила 40 страниц. Если, прочитав несколько первых десятков страниц, ребенок понимает, что это ему неинтересно или изложение слишком сложно, разрешите отложить книгу и найти другую, более интересную и понятную. В мире столько книг, что едва ли можно надеяться за жизнь, прочитать их все и верить в то, что есть острая необходимость дочитывать не понравившиеся. Уметь конспектировать. Конспектирование является основным методом фиксации информации. Его используют и школьники, и студенты. Этот метод заключается в записывании того, что рассказывает лектор или учитель, или читает сам ученик. При этом и методы конспектирования бывают разные. Есть резон попробовать разные методы, чтобы выбрать самый подходящий и приемлемый. Первый. Стандартный. Это последовательное конспектирование того, что читаешь или слушаешь. Записи располагаются в тетради или блокноте в хронологическом порядке. Тем, кто использует этот метод, следует знать главные правила. Предложения сокращаем, используем знаки, стрелочки и условные обозначения. Слова тоже сокращаем. Явл, вся вместо является. Напр вместо, например, кей вместо который и так далее. Выделяем цветом или подчеркиванием самое важное, ключевые слова и мысли. Не пишем второстепенное, но пишем максимально сжато. Второй. Вопрос-ответ. Страницу тетради при использовании этого метода делят на две части. В первой, более узкой, пишут вопрос, а во второй, широкой, ответ на него. Например, первая колонка. Что такое предложение? Вторая колонка. Единица языка, которая представляет собой грамматически организованное соединение слов, обладающее смысловой и интонационной законченностью. Первая колонка – Какими бывают предложения? Вторая колонка. Простыми и сложными. Далее описание и тех, и других. Первая колонка. Какими бывают сложные предложения? Вторая колонка. Сложно подчиненные и сложно сочиненные. Далее определение и тех, и других. Третий. Интеллект карты. Это инструмент, который используют, если необходимо найти максимально эффективное решение задачи. Этот метод предполагает визуальное представление ключевых разделов. В интеллект-карту вписываются только ключевые слова и примеры, без полных предложений. Как правило, интеллект-карты имеют три составляющие. А. Центральный образ, передающий тему изучения, например, части речи. Б. Толстые основные ветви, отходящие от центрального изображения. Эти ветви представляют ключевые темы, относящиеся к предмету изучения. Каждая из ветвей должна иметь свой цвет, например, самостоятельные и служебные. В. Основные ветви делятся на ветви второго и третьего уровня, которые представляют подтемы. В нашем случае это могут быть существительное, прилагательное, глагол и так далее, от первой ветви и междометие, предлог, союз и так далее от второй. Множественный интеллект и как он может помочь в учебе. Есть такая теория множественного интеллекта. Ее автор, американский психолог Говард Гарднер, утверждает, что существует широкий спектр когнитивных способностей и есть лишь очень слабая корреляция между ними. Почитать об этом подробнее можно в книге Томаса Армстронга «Ты можешь больше, чем ты думаешь». Например, Теория предсказывает, что ребенок, который легко обучается умножению, не обязательно умнее, чем ребенок, который имеет большие трудности в обучении этому процессу. Ребенок, который тратит больше времени, чтобы освоить простое умножение, первое, может лучше научиться умножению через другой подход, второе, может преуспеть в сферах деятельности за пределами математики, или третье, Возможно, даже смотрит на понимание процесса умножения на принципиально более глубоком уровне или как на совершенно другой процесс. И если следовать этой теории, то для каждого ребенка можно найти максимально подходящие варианты обучения, отталкиваясь от того, какой вид интеллекта у ребенка развит. Вербальный. Люди с развитым вербальным интеллектом отличаются повышенной чувствительностью к звучанию слов их смыслом и вариантом применения. Им нравится придумывать игры со словами. Вербальный интеллект помогает хорошо учиться. Многое из того, что делают в школе – чтение, письмо, устные доклады – требуют хорошего уровня его развития. Для развития вербального интеллекта можно научить детей записывать идеи, вести дневник, писать письма. А еще можно участвовать в деятельности книжного или дискуссионного клуба, ходить на спектакли или участвовать в любительских постановках, играть со словами, чепуха, кроссворды, анаграммы, загадки, каламбуры, скороговорки и так далее. Музыкальный. Человек, у которого развит музыкальный интеллект, любит музыку, различает и улавливает ритм, мелодию и музыкальные тональности. Музыкальный интеллект может проявляться как талант к сочинению песен и игре на музыкальных инструментах. Он любит слушать музыку и ходить на концерты. Развитый музыкальный интеллект не только приносит радость, но и помогает запоминать важные вещи и лучше учиться. Чтобы развить этот вид интеллекта, познакомьте ребенка с музыкой самых разных стилей – блюз, джаз, рок, классика, поп, рэп и так далее. Страны народов. Играйте в угадай мелодию. Один игрок напевает несколько тактов, а другие угадывают песню посещайте концерты живой музыки. А еще можно посоветовать брать уроки игры на любимом инструменте или даже собрать свою рок-группу. Логический. Те, у кого развит логический интеллект, на лету схватывают все, что связано с числами и математическими понятиями. Производя в уме математические вычисления, проводя научные эксперименты, изучая языки программирования, мы задействуем этот вид интеллекта. Развитый логический интеллект дает возможность разобраться в том, как устроен окружающий мир, понять его законы и выявлять причины, следствия и связи между ними. Для развития логического интеллекта нужно играть в игры, в которых нужна стратегия. Здесь речь не только о компьютерных играх, но и о классических шахматах, шашках, домино. Тренироваться решать в уме простые математические задачки, участвовать в работе математического или научного клуба, И еще несколько идей. Устраивайте дни науки, полностью посвященные экспериментам, решению задач, обмену новостями о научных открытиях. Образный. У человека с развитым образным интеллектом может быть хорошая память на лица и места, он замечает мелкие детали, которые обычно ускользают от внимания других людей. Они хорошо ориентируются по карте и находят дорогу в незнакомых местах, легко разбирают вещи, собирают ее после этого. Образный интеллект помогает решать задачи и подкидывает идеи. Благодаря ему можно создавать произведения искусства, конструировать, строить. Для развития образного интеллекта изучайте вместе с ребенком искусство. Читайте книги и журналы по теме, посещайте выставки и музеи. Разглядывайте оптические иллюзии, ищите интересные узоры в повседневных вещах. А еще предложите ребенку фотографировать все интересное, что он видит, или снимать видеоролики. Так еще можно стать и известным блогером. Телесный, физический. Люди, наделенные этим видом интеллекта, думают телом и обучаются с его помощью. Телесный интеллект укрепляет здоровье, учит думать иначе и решать задачи. Для развития телесного интеллекта оттачивайте с ребенком координацию глаз и рук – Отличный способ научиться жонглировать. Запишите его на спортивную секцию или занятие йогой. Также можно взять уроки актерского мастерства или сходить на пробы в школьный театр. Социальный интеллект может проявляться многогранно. Люди с развитым социальным интеллектом любят людей и умеют их понимать. Им нравится быть в обществе, расширять круг своих знакомых, заботиться об окружающих, А еще такие люди понимают, какие эмоции, желания и потребности есть у других. Развитый социальный интеллект помогает и в учебе, с его помощью можно стать лидером, научиться работать и решать задачи в группе. Чтобы развить этот вид интеллекта, нужно заводить новые знакомства, искать близких по духу людей, проводить больше времени с друзьями и семьей. А еще попробуйте найти ребенку-наставника, человека, который поможет научиться чему-то новому и будет способствовать саморазвитию. Внутренний интеллект позволяет извлекать уроки из прошлого и ставить цели на будущее, а также учиться на своих ошибках и правильно использовать свои достижения. Люди с развитым внутренним интеллектом понимают, кто они такие, на что способны, в чем их сильные и слабые стороны. Для развития внутреннего интеллекта научите ребенка вести дневник, куда он будет записывать свои чувства и эмоции. Читайте вместе книги по практической психологии, учитесь медитировать, поработайте над умением ставить цели и, конечно, их достигать. Природный интеллект нужен для того, чтобы понимать и чувствовать природу и животных. Человек с развитым природным интеллектом замечает все, что находится вокруг него — Ему нравится следить за растениями и животными, коллекционировать камни, наблюдать звезды. Природный интеллект полезен не только для хороших оценок по окружающему миру, биологии и географии, он также развивает наблюдательность. Чтобы прокачать природный интеллект, наблюдайте с ребенком за природой, сажайте растения, смотрите на небо, читайте книги и журналы о природе, участвуйте в деятельности природоохранных организаций. «Гринпис» или «Всемирный фонд дикой природы» – ВВФ. Философский интеллект заставляет человека задавать себе и другим вопросы о жизни, Вселенной, Боге. Помните, как у Дугласа Адамса в «Автостопом по галактике» «Главный вопрос жизни, Вселенной» и всего такого? Развитый философский интеллект помогает понимать религиозные и духовные воззрения других людей – а также узнавать мнения великих мыслителей по важным философским темам. Для развития этого вида интеллекта смотрите с детьми серьезные фильмы, читайте книги о философских направлениях, изучайте мировые религии, занимайтесь медитацией или принятыми в вашей семье духовными практиками. Как составить учебный план, организовать учебный день и не погрязнуть в заданиях до ночи? Когда на своей страничке в Фейсбуке я спрашивала у подписчиков, что их больше всего раздражает в дистанционном образовании, то получила полсотни разных ответов. То, что я два часа рабочего времени трачу на лебеде, Это, вероятно, про домашнее задание для урока технологии. То, что учительница может не прийти к началу урока без предупреждения. То, что сайты, нужные для выполнения заданий, постоянно зависают, приходится учиться ночью. Но чаще всего встречались вариации такого ответа. Непонятно, как учиться, как учить ребенка и как не сойти с ума от этой его дистанционной учебы. Расскажу, как я составляю учебный план. Это очень лайтовый вариант для сравнения, ниже будет вариант первоначальный, который я использовала ранее, но который не прижился. Итак, сначала как водится проза жизни. Я оплачиваю доступ к учебному классу. После этого я смотрю, какие предметы нам предстоит сдавать. Каждый раз это сопровождается удивлением. Вот, например, в курсе восьмого класса я никак не ожидала увидеть черчение, но оно есть, зато радостно отметила, что не нужно больше сдавать технологию. Труды по тестам – это то еще удовольствие, поверьте. Исходя из перечня аттестаций, в средней и старшей школе их 13-16 – В младшем звене поменьше. Мы прикидываем с сыном, за какой срок справимся и в каком порядке будем сдавать. К слову, весь курс седьмого класса у нас занял полгода. За такой же срок мы планируем сдать и нынешний восьмой класс. В соцсетях под любимым хэштегом «Жизнь без школы» я обязательно расскажу, справились ли мы с задачей. И в этот момент я даю свободу творчества тому, для кого все это затевалось. Спрашиваю у сына, какой предмет ты хочешь сдать первым, а после него, а потом, и, записывая его ответы, составляю график. Нужно сказать, что его решение не окончательное и обжалованию подлежит. Во-первых, он сам часто меняет мнение о том, чем именно хочет заниматься в данный момент, а во-вторых, я стараюсь чередовать условно простые и сложные предметы, о чем расскажу чуть позже. Тем не менее, такой опрос считаю важным, поскольку он «а». Сохраняет мотивацию, ведь ребенок сам решает, что ему интереснее, а что нет, при этом неся ответственность и понимая, что и до неинтересных предметов дело рано или поздно тоже дойдет. Б. Позволяет мне держать руку на пульсе и понимать, что нравится моему ребенку в данный момент, к чему он тяготеет. В среднем получается, что в месяц мы сдаем около трех предметов. Но под конец нашего импровизированного учебного года скорость снижается, поскольку к этому времени на повестке остаются только сложные и нелюбимые предметы, которые, как правило, изучаются и сдаются с боем. Мне, конечно, хотелось бы надеть белое пальто и рассказать о том, что мой сын обожает учиться, одинаково хорошо понимает и химию, и алгебру, и историю, но это будет неправдой. У нас у всех разные таланты, и быть гениальными во всем, как Леонардо да Винчи или Михаил Ломоносов, дано единицам. Может, оно и к лучшему, но эта книга о другом. Теперь чувствую, что должна объяснить, каким образом чередую те самые простые и сложные предметы. Деление – это, понятное дело, весьма условное и очень субъективное, но я уже говорила, что школьная программа для нас – это лишь ориентир, а не руководство к действию. И некоторые предметы я разрешаю сдавать сыну без подготовки и штудирования учебников, если понимаю, что это не очень и нужно. К примеру, если он и так ходит на тренировки, вряд ли подготовка к экзамену по физкультуре сильно повлияет на его бэкграунд, равно как и с английским, который он учит в языковой школе. Есть и другие предметы. Сейчас будет очень спорный момент. Внимание, те, которые с меньшей долей вероятности пригодятся моему сыну в жизни. Он знает, о чем мечтает, чем хочет заниматься, и вот, к примеру, черчение, изо и музыка в этот список не входят, По крайней мере, в том виде, в каком преподаются сегодня в школе. Их мы не изучаем. Также не изучаем по учебникам ОБЖ, общество знания, технологию. Нет, я не боюсь, что в голове у ребенка останется слишком много пустого места от такого подхода. Мы довольно много разговариваем, смотрим фильмы, читаем книги, и знания от всего этого едва ли уступают информации из учебников. Таким образом, Я стараюсь чередовать простые и сложные предметы. Что касается последних, то, начиная их изучать, я, первое, смотрю программу, темы, которые сын должен изучить. Второе. Ищу подходящие ресурсы. В приложении к этой книге будет большая подборка их. Это могут быть учебники, энциклопедии, каналы на ютубе, видеолекции, подготовительные тесты. Иногда сочетаем, иногда выбираем что-то одно. Третье Обсуждаю с сыном, какие темы он уже знает, а какие нет. Четвертое. Прикидываю, сколько он должен проходить каждый день, чтобы к намеченному сроку освоить весь материал. Как правило, это 2-3 видео или параграфа в день. На этом моя миссия ставится на паузу. Сын смотрит, читает, приходит рассказывать о том, что узнал или спрашивает подробности. А после всего этого мы сдаем аттестационный тест и получаем оценку за год. Есть ли в этой схеме исключения? Конечно. Иногда я смотрю уроки вместе с ним, если нахожу неординарного учителя, или мне просто интересно, или предмет самостоятельно не дается. Но в общем и целом сегодня наш процесс обучения выглядит так, как я описала. А теперь, как и обещала, расскажу о том планировании учебного процесса, который у меня потерпел крах. Напомню, что забирала сына на семейное образование, когда он учился во втором классе. Тогда толком не было никакой информации о хоум-скулинге, да и такого количества блогеров, рассказывающих об этой системе обучения, еще не появилось. Приходилось действовать путем проб и ошибок. Откровенно говоря, этим путем мы идем и сегодня. В общем, было страшно что-то упустить, чему-то не доучить, о чем-то не рассказать ребенку. Ситуация осложнялась еще и тем, что аттестовывались мы не дистанционно, а очно в той школе, где раньше учились. Сдавать экзамены нужно было не раз в году, как сейчас, а каждую четверть. Поэтому для начала мы попытались скопировать школьную систему. Нам выдали учебные планы, соответствующие тем, по которым учились одноклассники за партами, и мы им следовали. То есть, если в школе у детей было пять уроков, то те же самые пять уроков со всеми темами мы проходили в тот день и дома. О, это надо было видеть. Это занимало какое-то невероятное количество времени – Я настолько сильно стала чувствовать себя не мамой, но учителем, что была в шаге от того, чтобы взять в руки указку или повесить на стену меловую доску. Шучу, конечно, про последнее, но внутреннее состояние было именно таким. И самое главное, такой подход стал провальным, поскольку он не решал главную задачу — двигаться в своем темпе. То есть от обычной школы это все отличалось лишь тем, что не нужно было вставать рано утром, брать рюкзак и куда-то идти, что, к слову, тоже не так уж и мало, но, увы, недостаточно для полного счастья. Зато по-прежнему было много уроков, много заданий, много стресса и необходимость успевать за программой, которая, по большому счету, не так уж и нужна. Постепенно мы начали двигаться вперед по одним предметам и замедляться по другим. Потом договорились о сдаче аттестации раз в полгода, а после раз в году и дистанционно. Впрочем, это только мой опыт, и я призываю не использовать его как безошибочное руководство к действию. Я даже не уверена, что именно в таком формате мы будем выстраивать учебу и до получения аттестата. Хочу поделиться еще одним опытом выстраивания учебного плана. Рассказать об этом я попросила Ольгу Давыдову, репетитора и маму. Ее дочь училась, уже закончила школу на семейном образовании и сдавала аттестации дистанционно. Десять лет назад я мало что понимала в семейном образовании, поэтому взяла базисный план учебники, рекомендованные школой, плюс пару добавочных пособий и разделила количество страниц учебника на количество часов в базисном плане. Получилось количество страниц в день, которое нужно было сделать. Потом пришлось усложнить – потому что выяснилось, что Серафима математику понимала в два раза медленнее, чем запланировано. Но зато литературу и окружающий мир быстрее. Тогда мы еще сдавали все в конце года. К третьему классу до меня дошло, что нам нужно сдавать блочно, потому что мы с дочерью погружались в один предмет, и выныривать из него было энергозатратно. Я составляла по предмету примерное расписание с датами аттестаций, относила в школу потом объяснила дочери, и она с шестого класса делала это почти сама. В восьмом и девятом классах я вообще не помню, как это происходило, видимо, музыкальная школа дочери меня больше волновала. Плюс к тому, сдавали мы тогда уже дистанционно, поэтому общения с администрацией школы уже не было. А вот еще один рассказ о том, как обустроить процесс обучения для ребенка с дисграфией и дислексией, рассказывает мама Мария Качкарина. Мария забрала своего сына из школы, когда тот учился во втором классе, и ее подход меня, честно говоря, поразил своей глубиной и целесообразностью. В самом начале, когда мы ушли на семейное образование и пробовали аттестовываться в школе, нам предложили совершенно безумный план, по которому ребенку-аллергику нужно было приходить на аттестации практически каждый день в конце апреля-начале мая, в самый разгар цветения. Это было невозможно, поэтому я начала искать, где аттестовываться дистанционно и остановила свой выбор на одной из онлайн-школ. Самым большим страхом было то, как выстраивать обучение, потому что у меня нет опыта преподавания. Я даже пошла учиться на педагога коррекционной школы, но в какой-то момент поняла, что я и так все это знаю, мне просто нужно находить какие-то практические решения. К началу третьего класса я уже поняла, в каких предметах у моего сына сложности, а в каких он идет бодро. Я коуч по профессии и подошла к процессу образования так же, как делаю это с клиентами. Методом колеса баланса я стала рисовать план и интеллект карты. Я оцениваю по шкале от 1 до 10, насколько мы прокачаны в каждом предмете. Например, по математике мы близки к десятке, а в русском есть сложности. После этого я выписываю все проблемы и ищу способы их решения. Посоветоваться, подобрать программу, найти подходящие сервисы. А еще я веду доску в сервисе Trello, где по каждому предмету прописываю, где можно аттестовываться, где почитать для вдохновения, а где найти методику. Учебников у нас дома не очень много, мы используем пособия из 90-х. В основном я стараюсь следовать за интересом и выстраивать образование вокруг реальной жизни. Зимой мы проходили про снег, в пандемию про гигиену, микробы и так далее. А еще мы смотрим познавательные видео на Ютубе, слушаем аудиокниги, покупаем доступ к операм, спектаклям и так далее. А вот опыт Алии Беляевой, воспитывающей без школы троих детей, старший из которых уже закончил дистанционно начальную школу. Мне очень хочется, чтобы те лайфхаки, которые Алия использует в процессе обучения, пригодились и вам, вне зависимости от того, где учатся ваши дети. Мне эти находки видятся очень современными, удачными, уместными. Свою основную задачу как обучающего родителя я вижу в том, чтобы организовать процессы пространства. Когда дети знают, какие им сегодня нужно выполнить задания, по каким предметам и где лежат обучающие материалы, это очень облегчает мою работу и помогает детям проявить свою самостоятельность. Планирование используем не постоянно. В период с сентября по декабрь делаем это более активно. У нас висит на холодильнике семейное расписание – у кого в какой день какие занятия или выезды. Также в воскресенье пишу детям расписание и задания на неделю. Для этого использую обычный школьный дневник, очень удобно. Выполненные задания дети сами вычеркивают. Перед началом учебного года я составляю у себя в тетради интеллект-карту по каждому ребенку. В ней указываю, какие области знаний или навыки я считаю приоритетными в этом году для этого ребенка постоянно в течение года мы оставляем занятия по трем предметам математика русский язык письмо в остальные предметы погружаемся периодически например недавно с удовольствием все вместе смотрели уроки по географии от фоксфорд а до этого видео по теме истории на интернет уроки в первом втором классе больше я сама занимаюсь с ребенком начиная с третьего класса пользуюсь помощью учителей это помогает и мне делегировать часть задач и ребенку помогает взять на себя больше ответственности. Сын сам распечатывает домашние задания от учителей, выполняет их и высылает. Сейчас я уже даже не вмешиваюсь в этот процесс. Также делегирование помогает мне находить время на свое профессиональное развитие, на работу с клиентами. Если возникают сложности, у меня есть основные приоритеты и ценности, которые помогают мне. На первом месте для меня всегда отношения с детьми. Если ребенок не хочет заниматься, у меня всегда есть выбор, как поступить в этом случае. Я задаю себе вопрос. То, что я сейчас хочу сделать, поможет нам сблизиться или, наоборот, мы отдалимся? Это сразу все ставит на свои места. На втором месте интерес. Как мой, так и каждого из детей. Если предмет или тема интересна, то и сложности решаются легко. Поэтому здесь можно действовать в двух направлениях как сделать эту тему интересной для ребенка или если это не интересно то какие причины может быть просто это вечер и уже все устали и лучшим вариантом будет сделать перерыв где брать информацию для учебы кажется в школе все просто в сентябре получил учебники и учишься по ним весь учебный год на дистанционке сложнее сложнее но интереснее Здесь нет готовых ответов и готовых рецептов, зато свобода творчества огромная. Это касается, в частности, и ресурсов, из которых будет получаться нужная для образования информация. Мы живем в прекрасное время. Количество ресурсов настолько огромно, что найти их не сможет только очень-очень ленивый. Давайте разбираться, кто поможет учиться нашим детям, если мы приняли решение получать образование без учителей Или же уровень школьной дистанционки откровенно оставляет желать лучшего? Первое. Учебники. Да, решила начать с простого. Старые добрые учебники никто не отменял. Благо, сейчас их можно не только получить в школе, но и купить, найти бывшие в употреблении на сайтах типа Авито или Юла, а также читать в интернете. Какую программу выбрать? Здесь вопрос открытый. Листайте, читайте ознакомительные фрагменты, выбирайте. Второе. Книги. О, про них можно говорить бесконечно. Оглядываясь назад, мне кажется, что львиная доля знаний моего сына пришла именно из книг, а не из учебников, и тем более не от учителей. Не забывайте, что книги можно не только покупать в книжных магазинах, но и заказывать в интернет-магазинах. Попробуйте Wildberries, Labyrinth, Ozon, Book24.ru и сайты издательств, а также брать в библиотеках. Третье. Научные журналы. Для изучения какого-то предмета углубленно может быть полезно обращение к научным журналам. Их можно найти в бумажном варианте в читальных залах библиотеки или в электронном виде в интернете. Много статей есть в открытом доступе. Попробуйте, к примеру, Академию Google или Национальную электронную детскую библиотеку. Четвертое. Блоги. Сегодня блоги – это уже не личные дневники в ЖЖ. Их ведут известные люди, в том числе и из мира науки, популяризируя свою область знаний. Твиттер, WordPress, блогер и менее известные платформы привлекают к себе заинтересованных пользователей. Пятое. Подкасты. Подкасты – это аудио или видеозапись, доступная в интернете для просмотра или прослушивания на бесплатной или платной основе. Политика – Экономика, история, культура, естественные науки – спектр тем для подкастов огромен. Шестое. Онлайн и офлайн лекции. Сегодня проводится просто невероятное количество лекций. Вам остается только выбрать интересующую тему и место проведения лекции. Кстати, обратите внимание на музеи, планетарии и другие учреждения культуры, а также книжные издательства. У них, как правило, проходят интереснейшие лекции на различные темы. Седьмое. Поиск в интернете. Используя различные поисковые системы в интернете, можно найти информацию по абсолютно любой теме. Правда, нужно научить ребенка и не забывать самим, что не вся информация в интернете достоверна. Поэтому всегда нужно смотреть на ее источник, а также сравнивать как минимум с двумя другими результатами. Восьмое. Приложение. Еще один отличный источник знаний – это приложение для гаджетов на различных платформах, С их помощью можно расширить кругозор, улучшить знания по любому предмету школьной программы, подготовиться к экзаменам. Девятое. YouTube-каналы. Сегодня YouTube – это не только видео с котиками и распаковка товаров у блогеров. Здесь можно найти огромное количество каналов, которые пригодятся в образовании. Это и лекции школьных учителей, и прикладные видео, которые помогут наглядно изучить ряд предметов – например, географию по каналу National Geographic, изучать куда интереснее, чем читать учебник. В приложении к этой книге вы найдете список интересных, на мой взгляд, YouTube-каналов. 10. Лекции в онлайн-школах. На сайтах онлайн-школ можно смотреть видеоуроки по всем предметам школьной программы, а также покупать углубленные курсы. Попробуйте учи.ру, интернет-урок, фоксфорд. Сайт российской электронной школы. Как понять, когда лучше учиться и состыковывать учебу со своими биологическими часами? Одни люди лучше усваивают информацию по утрам, другие — днем, третьи — где-то ближе к ночи. Чтобы понять эту простую истину, мне нужно было закончить школу с медалью, получить красный диплом в университете и пройти с собственным ребенком полпути в школьной программе. Самое смешно, но как только этот инсайт дошел до меня, все стало простым и ясным, как белый день. И на самом деле это еще одна причина, почему мне не нравится массовая школа. Первая смена начинается в 8 утра. Ладно, у кого-то в 8.30, но разница от этого не сильно велика. Много ли вы знаете людей, у которых работоспособность в это время на высоте? И я тоже нет. А вторую смену я искренне считаю издевательством над детским здоровьем. Начать учиться чуть позже полудня, когда организм хочет от души пообедать и отдохнуть, а после семи часов вечера еще выполнить один заход и выучить всю домашку. Знаю, что у многих процесс затягивается до полуночи, и так каждый божий день. «Нет уж, извольте». В этот момент со мной, конечно, можно поспорить, мол, второй смены уже и в помине нет, ты давно новости не смотрела, не знаешь, как оно на самом деле. Да, я правда давно не смотрела новости, но мои знакомые учителя и родители школьников в один голос говорят, что вторая смена есть в большинстве обычных школ. Самое, на мой взгляд, опасное – это то, что массовая школа решает свои задачи, не сильно заморачиваясь о здоровье и сбережении. Так, при составлении программы и расписании уроков во внимание не берутся биоритмы, от которых зависит любой организм, а тем более растущий. Биоритмы – это периодические изменения биологических процессов, которые способны изменяться, адаптируясь к внешним воздействиям, таким как время суток, освещенность помещения и другие. Сбои естественных биоритмов приводят к проблемам со здоровьем. Биоритмов существует множество. Так, суточный биоритм является одним из основных для человеческого организма. Для него характерна закономерная смена таких функциональных состояний человека, как сон и бодрствование, физическая активность и покой. Также закономерно изменяют свою деятельность все функции организма – дыхание, пищеварение, кровообращение и другие – в соответствии с этими функциональными состояниями. Один из основателей учения о биоритмах, Христофор Туфелянд, еще в конце XVIII века указал, что в организме человека существуют внутренние часы, работа которых зависит от вращения Земли вокруг своей оси и от смены дня и ночи. Ученым был обнаружен в головном мозге человека циркадный центр, а в нем часовые часы биологических ритмов здоровья. Циркадный – Циркадианный ритм представляет собой видоизмененный суточный ритм с периодом 24 часа, который принадлежит к свободно текущим ритмам. В циркадном ритме имеются два подъема работоспособности с 10 до 12 и с 16 до 18 часов. Работоспособность определяется как способность человека на протяжении данного времени с определенной эффективностью выполнять максимально возможное количество работы. А если не хочется сильно погружаться в изучение биоритмов, то просто вспомните про жаворонков и сов. Для первых характерна активность в первой половине дня, для вторых – во второй. Есть, кстати, еще и голуби, те, у кого пик активности приходится на дневные часы и при этом нет проблем с режимом дня, они легко подстраиваются под нужные биоритмы. Дистанционное образование, как, впрочем, и любые другие формы семейного – дают возможность подстраивать учебный график под биоритмы ребенка. Для этого достаточно просто быть внимательным и какое-то время понаблюдать за тем, когда ребенок максимально активен, а когда он квелый и уставший. Например, я жаворонок, и мне вполне комфортно выполнять основные дела в первой половине дня. Галочки напротив первых задач я ставлю около 7 утра. При этом я люблю засесть на большой промежуток времени, чтобы сделать в течение него максимальное количество задач и как можно раньше освободиться от них. Изначально мне казалось, что это отличный подход для любого человека. Но мое мнение разбилось, как хрустальный шар, столкнувшись с резким неприятием ребенка. С утра его крайне сложно растолкать. Он любит начинать учиться ближе к полудню и делает все задачи за маленькие промежутки с обязательными промежутками между ними ему так комфортно, и моя задача подстраивать учебу под его периоды эффективности и бодрствования. И учись он в массовой школе, ему бы пришлось нелегко. Кстати, не забывайте, что в подростковом возрасте большинство детей становятся совами. Это не мимолетная блажь, такая перестройка связана с иной выработкой гормонов. Так мелатонин, основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов, В подростковом возрасте вырабатывается совсем иначе, что и приводит к тому, что когда взрослых клонит в сон, школьник готов и тренироваться, и садиться читать книги, и смотреть сериалы. Впрочем, я не считаю, что в этом есть что-то страшное, особенно если есть возможность не просыпаться в шесть утра, чтобы успеть к первому уроку.